На улице было уже темно, когда наш Макс выбрался от торгующего сырами советника и, отбежав на порядочное расстояние от его дома, вздохнул посвободнее. Он был уверен, что все похождения этого дня остались позади. Однако мысли о Менцеле, его жалобах разоблаченной тайне, о капитане Фёльнаре, о пипите отгадавший, кто он, И, пристыдивший его, о черных очах графини Брюль, о завтрашнем приеме у министра, продолжали мелькать в его голове. Так шел он, глядя в землю, машинально направляясь к дому, когда неожиданно почувствовал, что кто-то его толкнул. Мимо него проходили два носильщика в канареечного цвета ливреях, несущие паланкин. Из паланкина высунулась головка в высоком трехэтажном пурике. И послышался окрик Стой, стой! Носильщики остановились. Симонис тоже невольно остановился, хотя вовсе не предполагал, что он был причиной остановки Поланкина. Но, внимательнее вглядевшись в бело розовые личико, слишком яркой для естественного цвета кожи, он узнал свою спутницу из Берлина нежную Дурис, коя, приехав в Дрезден, в одной с ним колымаги, уже обзавела с Паланкином. Она была Разодета, и лицо ее, насколько позволяли видеть, румяное белило, сияло от радости. Планкин уже твердо стоял на земле, а мадемуазель Дорис, высунувшись из него, бурно домогалась, дабы он приблизился к ней. — О, я так счастлива, что встретила вас! Подойдите же на одно словечко. Я должна вам рассказать свою историю. Мне чрезвычайно повезло. Я нашла здесь мою давнюю, задушевную приятельницу, и она выхлоптала мне место в театре. Эта женщина, если захочет, все может сделать. Через нее я и вам могу оказать протекцию. Тут она улыбнулась. Да, да, добрая мина меня приютила. Вы знаете, кто такая мина? — Нет, — ответил Симонис, несколько обескураженный, испуганный ее щепитанием. Я не знаю, кто такая мина. — Да, ведь вы тут чужой. Весь мир знает, что министр, кроме жены, кое любить у него нет надобности, ее другие за него любят. Всею душою привязан графине Машинской, обожает графиню Штернберг. Для развлечения в черные минуты есть у него Тереза Альбуцы, а из них всех самая любимая — это моя Мина, Мина Теннерт. Видели бы вы, какой дом он построил для нее». Тут она наклонилась к его уху. Не очень-то она верна ему, но это его не волнует. Когда он устает, он хочет видеть веселое личико и слушать милый щебет. Мина замечательно умеет развлечь его, и, мина моя задушевная приятельница, мы любим друг друга, как две лесбиянки. Макс не понял этого выражения и рад был бы избежать дальнейших излияний. Он отделывался молчанием, но Дорис, опасаясь, что он уйдет, схватила его за руку. — Я как раз еду к Мини, и вы должны меня сопровождать. — Когда вам будет угодно, — воскликнул Симонис, — только не сегодня. — Именно сегодня, непременно сегодня. Вечером у нее никого не будет. Министр какие-то дела задерживает дома. Я скажу вам по секрету. Мина влюблена в секретаря Брюля, швейцарца Блюмли. Он многое может. Я познакомлю вас с ним. Симонис даже вздрогнул. Именно с Блюмли он хотел бы повидаться. — О, ежели будет Блюмли, я готов служить, — сказал он. — Вот, видите, видите, как вы неучтивы. Ради меня вы бы не пошли, а ради этого... — Это мой друг, соотечественник. Дорис кивнула носильщиком. — Идите рядом со мной, — приказала она Максу. — Как вы меня сегодня находите? — Неправда ли этот парик мне к лицу? Королевский парикмахер клялся, что не отдал бы мне больше двадцати. Тут она вздохнула. — Этим я обязана, Мине. Она мне вернула и молодость и веселость. Так щебечая, не отпускаясь Симониса ни на шаг, француженка привела его к дому, занимаемому известной певицей Вильгельминой Теннорт. Как альбуцы, для и брюль возвел знаменитую ратонду, мадемуазель Теннорт имела в Вильздруфском поместье, ежели не дворец, то довольно большой каменный особняк с садом. Там, где министр проводил вечера, обстановка не могла быть слишком скромной. Собственно, это был дворец знатной дамы или известной артистки, только меньшего масштаба. Внизу на лестнице стояли две мраморные статуи, державшие лампы в поднятых руках. Статуи изображали полуобнаженных женщин, обвитых венками из цветов и листьев. Внизу гостей приняли два лакея в салатного цвета ливреях, Выйдя из планкина, Дорис повела своего пленника на второй этаж. передней находился лакей в такой же салатной ливреи и роскошном пурике. Он отворил им дверь в небольшую гостиную, настоящую игрушку. Стены ее были обиты атласом с разбросанными по нему букетами цветов в белых золотыми искрами рамах. К этой белизне, золоту и цветам было подобрано все — Фарфоровые рамы зеркал, такой же камин, люстры из фарфоровых цветов, птиц мотыльков, мебель, покрытая таким же атласом. У окон в огромных фарфоровых вазонах буйно цвели живые цветы, и среди них, разговаривая с Блюмли, стояла прекрасная мина. Мина, хотя ей давно уже минуло двадцать лет, держалась так, словно ей было не более двадцати. Это был истинный тип немецкой красоты. Золотистые волосы, голубые глаза, белая просвечивающая кожа, высокий рост. Она чем-то напоминала дикую Туснельду, коя, ежели потребуется, могла натянуть лук и замахнуться дубинкой. Туснельда, жена Арминия, вождя германского племени Херусков, под руководством которого хирурски в девятом году первого века нашей эры уничтожили в Тевтобургском лесу три римских легиона. мина выглядела величественно, но ей не хватало девичьего обаяния и от нее веял холодом. Ее нельзя было не признать красавицей, но Симонису показалось, что утомленный делами министр только для разнообразия мог в такую влюбиться. Говорили, что у нее очень красивый и сильный голос. Увидев мину, Дори сбросилась к ней с горячими изъявлениями дружбы, словно они не виделись несколько лет. Блюмли, узнав идущего за нею Симониса, был безмерно удивлен. «Я поймала этого господина на улице. Я познакомилась с ним в пути и привела его сюда, дорогая мина. Он очень милый. Надеюсь, ты на меня не сердишься, тем более, что он друг твоего друга». «Прекрасная мина!» Издаля глядев, Макса приветствовал его довольно холодно. Она вообще не радовалась гостям, когда у нее находился Блюмли. И Блюмли принял сегодня как-то холодно. Но Дорис, не обращая на это внимания, в наилучшем настроении уже хозяинчил в гостиной. Макс, обменявшись несколькими словами с хозяйкой, отвел Блюмли в сторону. Я не мог противиться этой бабе. — шепнул он ему на ухо. — Вижу, что мы и тут нежеланные гости. Как я, так и она. Но мне нужно сказать тебе несколько слов, а потом я уйду. — Ежели ты еще и эту старую дуринду забрал с собой, — воскликнул Блюмли. — Но такого геройства я от тебя не могу потребовать. — Каким образом произошло, что я уже завтра должен представиться министру? — спросил Симонис. — Наипростейшим. Ты понравился графине. Она приказала министру познакомиться с тобой и дать тебе место у себя в канцелярии. — Но я я не могу принять это место. Я ничего не умею, — смешавшись, возразил Симонис. — Зачем отказываться от счастья, кое само плывет тебе в руки? — удивился Блюмли. — Графиня тебе понравилось. Ты свободен. — Обязанности секретаря, мне кажется, ты будешь исполнять больше у нее в канцелярии, чем у нас. — Буду откровенен, — сказал Симонис. — Я засомневался. Не хочу у себя участи Сейферта, позорного Столба и Кёнигштейна. Я молод и не могу ручаться за свое сердце. Блюмли слушал его внимательно. — Не понимаю, — сказал он, — что-то иное тебе помешало. — Я знаю тебя давно, да и во время нашего первого разговора ты был другим. Что же это? Что-то напугало тебя? — Думай, что хочешь. — Не старый же кляча Дарида тебя взбаламутила, — рассмеялся Блюмли. Впрочем, поступай, как знаешь. Заставить тебя я не могу, уговаривать не стану. Представление министру ни к чему не обязывает. Симонис промолчал. Разговор на минуту прервался, потом Макс довольно ловко перевел его на другую тему. — Что происходит в городе? — спросил он тихо. — Ты что-нибудь слышал? Какого-то Фельнера арестовали. Блюмли пожал плечами и равнодушно заметил. — Обычное дело что они день в крепость забирают капитанов, ибо они слишком многого хотят. А Фёльнере болтают, что он снюхался с прусаками. а для нас это сегодня щекотливое дело. Вообрази, — продолжал Блюмли, — пруссаки крадут у нас из-под носа наши депеши. Брюль — очень воспитанный человек, но кто попадет в его белые руки, с тем можно попрощаться навеки. Красавица Мина наконец решила вернуть себе своего возлюбленного и отобрала его у Симониса, дав взамен ему Дорис, в этот день опасно оживленную. При виде Макса в ней оживали воспоминания молодости. У Симониса не было желания слушать очередную историю, он побыл недолго и, воспользовавшись первым же удобным моментом, удрал, луна светила ему до самого дома. В эту пору в городе, кроме увеселительных заведений, все дома были на запоре, но Макс по дрезденскому обычаю был снабжен ключом, и ему он и отворил ворота. Ночь прошла скорее в беспокойных думах, чем во сне, смежившем ему веки лишь под утро. Аудиенция была назначена на не очень ранний час. Симонис, скромно, но со вкусом одетый в черное, пришел к Блюмли в канцелярию. Это был, собственно говоря, центр, откуда приказы расходились по всей Саксонии. Брюль выдавал только главные распоряжения, исполнение же их оставлял подчиненным. Эти господа, восемь секретарей, в сущности обладали неограниченной властью. Ощущение могущества было написано на их лицах, выражавших полнейшее презрение. Ко всему роду человеческому. Когда Симонис вошел, взоры всех обратились на него скорее с любопытством, нежели приветливо. В нем видели соперника, а может быть, и опасного фаворита. По правде говоря, дела, казалось, совершенно не интересовали этих господ. Они вертелись по комнате, заложив руки за спину, или по уже жилета, и лишь иногда поглядывали, как работают молодые канцелеристы. Шли разговоры о хустине Терезе, Мини и о многих других женщинах, о театре, охоте, только не о скучных служебных делах. Симонис вошел в тот момент, когда по приказу министра одного из советников отправляли, дав ему в помощь эскадрон конницы, взыскивать недоимки в горных уездах, где жители отказывались платить причитающуюся с них подать под предлогом неурожая и голода. Приказ был четким. Подать, должно взыскать для примера и для внушения здорового принципа, коим Брюль всегда руководствовался. Не резонерствовать, не рассуждать. Рассуждением назывался каждый отказ от исполнения священных обязанностей. Позже Симони смог из окна наблюдать, как советник ехал окруженной конницей, везя с собой писарей для составления протоколов. Солдат для сдержания рассуждающих, и толпу зевак для суда, дабы была соблюдена видимость законности в справедливой кары. Блюмли, расхаживающий, как и все, заложив руки в карманы, в назначенный час отправился с кавалером Д. Симонисом в кабинет министра. Брюль справедливо придавал огромное значение первому впечатлению, какое производило нового человека. Все было тщательно продумано. Фон, на коем он должен выступать, необходимые аксессуары облика, выражение лица, костюм, поза. На этот раз он сидел, развалившись в кресле, заложив ногу за ногу, весь в расшитых серебром шелках, в кружевах, в пурике, которые извивали, наверное, амуры. Изящество коего нисколько, однако, не ущемляло достоинства и значительности первого министра. Время! Государственных забот и европейской политики, покоилась на его слегка за туманином чили. В белой пухлой руке министр, опираясь на кресло, держал покрытую эмалью табакерку. Перед ним лежала стопка бумаг. Он сидел, как бы позируя для портрета, предназначенного потомком. Когда облюмли открыл дверь и ввел Симониса, министр не сразу услышал и заметил их погрузившись в глубокомысленные комбинации европейской политики, ведь он был уверен, что, укрывшись в Саксонии, руководил ею. Только когда приятели приблизились, он элегантно приподнявшись и приняв чрезвычайно любезный вид, тем самым как бы давая понять, что он человек из высшего общества, достойный двора Людовиков, приветствовал Симониса с покровительственной улыбкой. Глядя в потолок, он машинально открыл табакерку, Расставил пальцы, дабы продемонстрировать бриллианты, предназначенные на сегодняшний день. Взял щепотку табаку и, рассеянно разговаривая при этом, поднес ее к своему красивому носу. Тем временем рот его изгибался с несравненным изяществом, выражая целую гамму подавляемых чувств. — Очень рад познакомиться, — сказал он, растягивая слова. — Очень рад. Глаза его в это время изучали, юного хитреца, пока еще не слишком умело игравшего свою первую роль при дворе. Брюль он показался скромным и наивным. — Очень рад, — повторил министр. — Страна Гильвеце поставляет нам самых способных во всех областях людей — чиновников, артистов, ученых. — А чему бы вы хотели себя посвятить? — спросил он с улыбкой. Симонис немного подумал. Прежде всего, я хотел бы испытать и проверить себя, — скромно ответил он. — Я молод и неопытен. — Признание, свидетельствующее о вашей скромности. Продолжая разглядывать Симониса, — заметил министр, — оно неплохо вас характеризует. Был бы рад, если возможно, вас тут использовать. Для меня было бы величайшим счастьем сделать первые шаги на службе у столь знаменитого государственного мужа, как ваше превосходительство, но я не чувствую за собой достаточных способностей. Говоря это, Макс поклонился, выражая свою благодарность. Брюль усмехнулся. Скромность молодого человека пришла самому по вкусу. — Я тоже был бы рад иметь у себя такого способного и полного надежд молодого человека, — сказал он, наклонившись к нему. — Но скажите честно, чем вы занимались? — Я... — Ваше превосходительство задает трудный вопрос, — живо возразил Симонис. — Я учился всему понемногу, но мало что умею. Неплохо владею несколькими языками, люблю музыку, немного рисую, мне не чуждая математика, но все это, без сомнения, требует тренировки и совершенствования. — О! — воскликнул Брюль. — А как у вас с каллиграфией, почерк разборчив? — Стараюсь, — ответил Макс. Министр, видно, привыкший к тому, что другие кандидаты слишком расхваливают себя, был несколько изумлен. — У меня есть место в канцелярии, — сказал он. — Может быть, вы хотели бы заниматься разбором иностранной корреспонденции? Симонис низко поклонился. — Для меня будет большим неожиданным счастьем работать под руководством такого великого министра, коим восхищается вся Европа, но ваше превосходительство — — Не соизволите ли вы дать мне хоть месяц сроку? Надо бы познакомиться со здешними порядками. — Вы в самом деле восхищаете меня. — Так-то мы разумом не полетал, — воскликнул Брюль. — Прошу вас, с сегодняшнего дня вы имеете свободный доступ для ознакомления с нашими порядками, а работу начнете, когда захотите. Брюль понюхал табак, старательно стряхнул крошки из кружевных манжет и взглянул в боковое зеркало, подтвердившее, что позы и мины у него были, как у Ришелье или Мазарини. — У вас есть семья? — Спросила Никого, кроме сестры. Я оставил ее в Берне. — Связи, знакомые? — Очень мало. Главным и милостивым моим опекуном был и есть господин Блюмли. Не скрою также от вашего превосходительства, что господин советник Амон мой родственник, но мы ненавидим друг друга. — Да, — удивился Брюль. — Почему же? — Советником он весьма уважаемый человек. — Это верно. Но он, когда я пришел к нему за советом, принял меня как бродягу, и чувство собственного достоинства не позволяет мне вступать с ним в отношения. Брюль задумчиво потянулся за табаком. — Очень жаль, — сказал он, — очень. Мне бы это как раз пригодилось. Но, кажется, господа, я смогу вас сблизить. Говоря это, Брюль посмотрел на часы. — Итак, уважаемый кавалер, — добавил он, — надеюсь, мы понимаем друг друга. Вы один из нас. Я даю вам отпуск только на месяц. Симонис стал благодарить, но Брюль уже отвернулся, дав знак рукой, что это лишнее. Он поспешил к бюро, словно устрашенный объемом, ожидавший его работы. Симонис слышал. Едва за ним закрылась дверь, как министр отбросил взятую бумагу и глубоко задумался, где бродили его мысли, кто угадает. Иногда он вздыхал, близился час, когда он в виде исключения должен быть у короля, ибо светлейший государь присылал за ним, дав знать, что ждет его по поводу дела, нетерпящего отлагательства. отлагательств. Он уж хотел звонком вызвать полонкин, когда в комнату без стука вошел высокого роста, красивый лицом и обликом напоминающий Августа сильного мужчина в военном мундире. То был генерал Рутовский, сын последнего короля, военный по призванию и склонности, солдат, щеголь, рыцарь коего даже Брюль уважал, ибо не боялся с его стороны никакой интриги и рассчитывал на него в случае войны. На лице этого человека, по натуре открытого и живого, каждое впечатление отражалось, как в зеркале. Взглянув на него, Брюль сразу же понял, что его что-то взбудоражило, обеспокоило. Не говоря ни слова, Рутовский взял министра под руку и отвел к окну. — Дорогой министр, — сказал он. — Ты хорошо знаешь, что замышляют в Берлине. — Как это? — Что могут они замышлять? — Это мы между нами замышляем. Но этот несчастный фриц, обложенный как медведь, он-то что может замышлять? А ты уверен в этом? — Дорогой граф, сам подумай, этот человек у нас в ловушке. Но что могло вас так встревожить? — Скажу тебе. — У меня есть сведения из Берлина, — ответил Рутовский. Верные сведения. Фридс готовит сорок тысяч войска, и пока мы соберемся обороняться, вступит с ними в Саксонию. Брюль от души рассмеялся. Но, дорогой граф, вы, не спорю, великолепный военачальник, достойный ученик Виктора Амадея, однако в политике вы профан. Разве можно вторгнуться, не объявив войны? Это было против всех правил войны и мира. — У нас с дорогим соседом нет ни малейших споров. У нас сидят его агенты и резиденты. Как же бы он мог, как бы посмел? Рутовский подумал. — Это правда, — сказал он, — но знаешь ли ты Фридриха Второго? Льщу себя надеждой, что хоть немного, но знаю этого грубияна короля, — ответил министр. — В то время как пол Европы готовится встретить друга, его величество, господина Вольтера, он и величество, мне кажется, не захотело бы добровольно поставить себя вне закона. Фриц испортил бы этим свою репутацию. С усмешкой, — продолжал Брюль, — и мы могли бы отобрать у него даже Бранденбург, объявив его лишенным прав члена Германской империи. Но, дорогой граф, это пустые детские страхи. Австрия его в этом году не тронет, а сам он, ручаю, с войны на мне объявит. Король Фридрих слишком хитер, дабы так забыться. Оставим это. Рутовский немного подумал, потом, подавая министру руку, сказал, — Ты прав. Я никогда не был дипломатом и не хочу им быть. Я солдат. Всяких этих дел не понимаю. Зря испугался. — Но ты знаешь... — Мне это передали с такими подробностями. — Например, — спросил Брюль насмешливо. — Мне донесли, что часть войска должна остаться под командой фельдмаршала Левальда для обороны страны и столицы, на тот случай, ежели войдут русские. Главные силы разделены на три корпуса. Одним из коих командует князь Брауншвейгский, другим — сам король, третьим — князь Беверн. Брюль усмехнулся. — И эти? — три корпуса предназначены для нас. Он стал смеяться все громче и громче. Ха, вероятно, в будущем году. Рутовский был смущен. — Вы это, конечно, должны знать лучше меня, — сказал он. — Теперь я спокоен и прошу прощения за то, что зря вас побеспокоил. Брюль схватил его за руку. Генерал воскликнул он. — Ради бога, не говорите ничего светлейшему государю. Его не надо понапрасно волновать. Это просто невозможно. — Вы же знаете, я сплетен не передаю, — возразил Рутовский, подал министру руку и вышел. Брюль пожал плечами, взглянул на часы. Близилось время, когда он должен был быть у короля. У него едва хватало времени добраться до замка. — Что есть духу! — крикнул он носильщикам, и два дюжих молодца понесли планкин как перышко. Впередний министр чуть был не испугался, увидев ожидавшую приема толпу. Но испуг быстро прошел, так как выяснилось, что толпа состоит преимущественно из питомцев Мусс и Аполлона, артистов и знатоков искусств. Был среди них Рафаэль Мэнкс человек с волосами до плеч и живыми глазами. Рядом с ним скромный, язвительно улыбающийся Дитрих. Дальше профессор и знаток античности Липперт, и большой знаток искусства, эрудит и интригант, спекулянт и одновременно критик, некогда один из секретарей Брюля, а ныне директор Академии Гейнекен. Кроме них было несколько итальянцев, англичанин Гамильтон, известные своими картинами на охотничьи сюжеты и другие. Менкс Антон Рафаэль 1728-1779 годы, немецкий живописец и теоретик искусства. Дитрих Христиан Вильгельм Эрнест 1712-1774 годы, придворный живописец августа 3 и профессор Дрезденской академии. Брюль посмотрел на это собрание, созванное без его ведома, и спросил у Гейнекена, что тут происходит. — Это король приказал нас созвать. Зачем? Не знаю, — ответил директор. Миновав переднюю, министр стремительно вошел в королевские покои. Август, задумавшись, сидел в кресле. Напротив него на большом мольберте стояла картина. Это было известное произведение Гвидо Ренни, купленное при помощи Луиджи Креспи из Болоньи, у семьи Марграфа де Танара. При виде брюля король очнулся и встал. — Брюль, ты опаздываешь! — воскликнул он. — Тут речь идет о наиважнейшем деле. Уже созвали экспертов. Они ждут лишь приказа Вашего Величества. Введи их, я желаю раз и навсегда решить этот вопрос. Коммергер стоящую дверей распахнул их и кивнул ожидающим. Те по очереди проскользнули в комнату и, отвесив низкий поклон королю, встали рядами один за другим. Август принял торжественный вид. Господа, сказал он, не угодно ли вам внимательнейшим образом присмотреться к этому шедевру кисти благородного Гвидо Ренни? В авторстве картины нет сомнений. Тут видна рука божественного мастера. Но возникает сомнение в другом. Сомнение страшное, ужасное, тревожное. Директор фон Гейнекен, профессор Липерт. Смотрите, смотрите. Семейная традиция Тонара гласит, что картина изображает Соломона и царицу Савскую. Между тем я слышал от других, горячо отстаивающих свое мнение, что это Нин и Семирамида. Глаза всех обратились к картине, и несколько минут длилось торжественное молчание, лишь изредка прерываемое вздохами ученых мужей. Король всматривался в их лица, но лица ничего не выражали. Каждый ждал королевского мнения, к нему хотел примениться, а выражать свое собственное и не думал. Никого не волновало, было ли это соломона и царица Савская, или ним и Симирамида, но всех весьма беспокоило, как бы не противопоставить себя светлейшему государю.